А ты уверена, что из этого можно сделать что-то путное? Если будут пожертвования на строительные материалы, то бесспорно. Конечно, предстоит поработать в поте лица. Логан, мне в самом деле это страшно нравится. Дэнни на мгновение обняла Логана, а затем рванулась осмотреть еще что-то. Не дождусь, когда можно начать работать, сказала она, бросая прощальный взгляд на лагерь через заднее стекло пикапа, когда Логан наконец-то убедил её, что им пора уезжать. Я хочу, чтобы всё было готово к следующему лету, и мы могли бы всё делать по полной программе. Логан долго и пристально смотрел на Дэнни. Это так много значит для тебя. Дени повернула к нему голову. Да, горячо сказала она. А тебя это удивляет, Логан? Как же ты можешь заявлять, что любишь меня, в то же время считая, что я не способна бескорыстно сделать что-то полезное для несчастных, обделённых судьбой детей? Я вовсе не считаю, что ты не можешь испытывать жалости. Дело не в жалости. К работе я подхожу практично, а не эмоционально. Кто-то должен её делать, и я её делаю. Я просто не могу понять, как ты, воспитанная в привилегированной семье, можешь возиться с бедными, убогими детьми. Особенно, если принять во внимание степень твоей увлечённости. Выписать чек это одно, но принимать такое живое участие, выполнять грязную работу некоторые из детей не обделены материально, они выходцы из богатых семей. Но синдром Дауна не знает классовых различий. Вот и тонкий намёк и упрёк в мой адрес. Если только ты и сам что-то почувствовал. Прости, Дени. Он затормозил у ворот и повернулся к ней. На лице его появилась виноватая улыбка. Наверное, ты права. Я похож на тщеславного сноба. Но ты мне всё равно нравишься. Она коснулась его волос. Наклонившись, Слоган поцеловал её. "Знаешь, я от тебя проголодался", Денис да согласно промычала. "Как насчёт Ленчи? Разве можно говорить сейчас о Ленче?" возмутилась она. "Ты считаешь, что я способен быть романтичным на пустой желудок?" "Ну хорошо. Что бы ты предпочёл на десерт?" Мне хотелось бы обсудить это с тобой, сказал он, взглянув на золотые наручные часы. Но если мы не поторопимся, то можем опоздать. Немного проехав, Логан остановился посреди дороги. "Где мы?" удивлённо спросила Дени, когда он помогал ей выйти из машины. "Я думала, что мы, а это что?" Лошадь? Логан покрутил головой и, увидев кобылу, привязанную к нижним ветвям дерева, заибью. По-моему, точно, лошадь. Но это, как ты понимаешь, лишь личное мнение. Ну-ну, ты. Ты ей не помахала рукой перед его лицом и направилась к лошади. На ней была уздечка, но не было седла. Как это она вдруг появилась здесь из ниоткуда? До да к тому же, кажется, возле неё ещё и корзина с едой. У меня есть очень хорошие люди, которым я плачу. Дени огляделась, но не увидела ни малейших признаков чьего-нибудь присутствия. Но я не вижу никаких рабочих. Вот потому они и хорошие. усмехнулся логан мои помощники должны быть невидимыми я хотел чтобы всё было как в кино